Глава первая. 2004. Воскресенье, 4:45. Шон. Он ждет, пока она натягивает платье и помогает с молнией. В серой предрассветной дымке она кажется поблекшей. Светлые волосы отливают скорее латунью, чем золотом. Лоб поблескивает от чрезмерного количества косметических вмешательств. И все же, и все же. Это лучше, чем только что рванувшая от них по газонам женщина на десять лет моложе нее. Внезапно Шон ощутил тяжесть каждого из своих пятидесяти годов. «Через несколько часов меня ждет адское похмелье», — думает он, «и готов поспорить, что Клэр не закроет на произошедшие глаза просто потому, что у меня день рождения». Черт! бормочет линда черт черт черт черт черт он отрешенно протягивает руку и касается ее шеи мышцы твердые как камень он уверен что десять минут назад линда была полностью расслаблена клэр всегда все портит все будет в порядке говорит шон линда поворачивается к нему прищурившись но все так же без единой морщинки на блестящем лбу. «Как все может быть в порядке, Шон? Давай, расскажи мне! Думаешь, она это проглотит? Безропотно проигнорирует? Да она будет на пороге у своих адвокатов еще до начала их рабочего дня! Тебе лучше перечитать свой брачный контракт и помолиться, чтобы он был безупречным». Шон садится на ближайший шезлонг может так будет лучше задумчиво произносит он лучше для кого огрызается она для ну ладно это изначально было проигрышным мероприятием я даже не могу вспомнить почему женился на ней жаль только детей вот и все они заслуживают лучшего и знаешь если все всплывет Ты и я! Она изумленно открывает рот. Ты и я что? Он удивленно смотрит на нее. Я думал: Что? Что мы какие-то Ромео и Джульетта среднего возраста, правда? Нет, конечно, нет. Он сдает короткий смешок, призванный спасти его гордость. Не Ромео и Джульетта, разумеется, но. «Господи боже, я замужем, Шон!» — говорит она. «Ну, вообще-то не совсем, как и я», — отвечает он и пробует улыбнуться своей специальной улыбкой нашкодившего юнца. Полный презрения взгляд, которым она его одаривает, выразительнее любых слов. «Хорошо, по крайней мере, свое место я уяснил», — говорит он о Прекращай давить на жалость. Со мной это не сработает. Давай, собирайся. Нам лучше вернуться. Я должна добраться до своего законного мужа и отца моих детей до того, как это сделает она». Она наклоняется за золотой римской сандалией, утерянной в пылу страсти и теперь лежащей у каменной вазы, где пышным облаком цветет лабелия. Эта сандалия полностью совпадает по цвету с кружевом ее платья. Шона всегда поражает то количество времени и усилий, которые женщины прикладывают, добиваясь такого эффекта, курсируя из магазина в магазин, крутясь перед зеркалами в полный рост и хмурясь так, будто от их решений зависит судьба всей Вселенной. Какая-то его часть восхищается этим, что логично, иначе его не тянуло бы к таким женщинам, Но с возрастом ему все больше по душе простота, более приземленные существа, ставящие его мужчину выше всяких побрякушек. Твою мать порвалась, говорит она и скорбно смотрит на полоску позолоченной кожи, бесполезно мотающуюся во влажном воздухе. Пятьсот фунтов, черт побери! С днем рождения, милый шон! задумчиво говорит он господи боже какие же вы мужики она стягивает вторую сандалию и устремляется вперед проходя там где всего несколько минут назад шла клэр шон вздыхает и идет за ней не надо меня преследовать иди прогуляйся или еще что шипит она через плечо нам не стоит идти вместе может я опережу ее если буду одна очень в этом сомневаюсь думает он А в этом есть смысл? — Есть. И вообще, может, твоему браку и конец, но это не значит, что мой должен закончиться вместе с ним. Иди. Она указывает направо на спуск, ведущий к воротам и дороге до переправы. Шон пожимает плечами и сваливает. — Может, оно и к лучшему, — думает он, вышагивая в сырое тросы рубашки. Прядь густых песочных волос, которыми он так гордится, вырвалась на свободу из-под слоя гелия и лезет в глаза. Не то чтобы я этим гордился, но лучше мы расстанемся, потому что я плохой парень, а не потому что она злая. А она злая. Не понимаю, как я мог не замечать этого до того, как стало слишком поздно. Старина Шон, пора перестать думать членом. Говорит он вслух в тишине вокруг. Впрочем, это никогда и не окупалось. Такие женщины могут поддерживать показуху лишь до поры до времени. Как только у них на руках оказывается свидетельство о браке, минеты прекращаются и настаёт время головных болей. «Господи!» — думает он. «Меня даже не порадовали в честь дня рождения. А ведь это юбилей!» Ведь можно было надеяться, что она хотя бы сегодня постарается. Неудивительно, что приходится искать приключения на стороне. В беседке полно следов вечеринки. Забытые бокалы на столе, три бутылки из-под дорогущего шампанского стоят редком сбоку от дивана, в пепельнице наполовину выкоренная сигара. Он берет ее и раскуривает на ходу, чтобы хоть она составила ему компанию. Он чувствует себя грязным, но грязь созвучна его текущему настроению. Он решает пойти посмотреть на процесс стройки в Сивингсе. Даже в такой ситуации Шон не может отказать себе в удовольствии заглянуть на стройку, а его отношения с поляками, которые там работают, до этого были недостаточно тесными, чтобы как следует там все рассмотреть. Он выскальзывает за ворота Харбор-Вью и торопится скрыться в тени экскаватора, припаркованного на общей подъездной аллее. Хоть он и не делает ничего противозаконного, подумаешь, маленькое вторжение в частную собственность. Ему не очень хочется, чтобы его видели тут в пять утра. Это точно вызовет вопросы, на которые будет трудно ответить. Небольшой подъемник припаркован сбоку от экскаватора. Длинная цепь, заканчивающаяся паукоподобной конструкцией, уже раскручена и свешивается, готовая подцепить вкладыш для бассейна. Купол вкладыша поставлен дном вверх для защиты от дождя, который так и не начался. Шон карабкается вверх в своих дорогих туфлях, чтобы изучить всю конструкцию. Кожаные подошвы скользят по песчаной почве. Выглядит вкладыш добротно, хотя плексиглаз, из которого он сделан, гораздо толще и тяжелее нужного. «Типичный любительский проект», — отмечает он в том приподнятом состоянии, которое бывает, когда осуждаешь чужую работу. «Вкладыш бассейна в Харбор-Вью в половину тоньше и примерно во столько же раз дешевле, и для его монтажа не потребовалось все это дорогостоящее оборудование, только восемь здоровенных работяг и много ругани». Он стучит по куполу, и в ответ слышится приятный резонирующий звук. Царящий чуть дальше хаос хорошо ему знаком. Кусочки строительного пазла, лестницы, ведра и плиты, составленные в высокие стопки для дальнейшей укладки, бетономешалка, готовая залить края бассейна, как только он окажется на месте, куча ожидающих вывоза кусков штукатурки и щебня, оставшихся от демонтажа патио с безумным дизайном 70-х, которые разобрали для того, чтобы выкопать яму для бассейна. Лопаты, кирки и гладилки сложены у входной двери и выглядят как приглашение для воров, за что он точно оштрафовал бы свою бригаду, если бы увидел такое на любом из своих объектов. Навёхонький трамплин ждет своего часа на газоне, частично заняв клумбу и поломав гортензии. Проходя мимо, Шон оттаскивает его в сторону и цокает языком, выражая недовольство тем, что кто-то может так пренебрежительно относиться к прекрасному некоторые стебли сломаны под корень сад за ограждением обнесен кипарисами в целом доставляющие массу неприятностей сорняки но здешние скудные почвы держат их под контролем и пройдет немало времени пока они разрастутся и заполонят сад Харбор-Вью. на тот момент он разумеется будет уже давно продан еще буки ему лично нравятся эти величественные деревья через пару недель Их кроны из зеленых превратятся в золотые, и будут освещать ландшафт, словно маяки, в то время как кипарисы так и будут стоять весь год темно-зелеными. Все проходит так быстро, думает он. Взять хотя бы эти последние десять лет. Кажется, только вчера мне исполнилось сорок, а я не сделал и половины того, что собирался сделать за один только тот год так и не выпил ледяной коктейль у подножия горы Улуру, так и не пилотировал собственный вертолет и не плавал с акулами, не считая, конечно, людей из бизнеса. Я привык думать, что Хезер мешала мне и душила мои мечты, но с Клэр ничего не изменилось, и я по-прежнему бегаю по кругу. Может, нужно признать, что причина во мне, а не в них. Я не флебустьер, которым всегда хотел быть, а всего лишь мужик среднего возраста, который надеется, что не потеряет все свои активы после очередного развода. Слава богу, в этот раз брачный контракт все же есть. Он подходит к краю ямы, которую выкопали под бассейн. Она неожиданно глубока, впрочем, как и вкладыш, но он сомневается, что тот достанет до дна. Возможно, они планируют поднять уровень высоты, засыпав дно строительными остатками — Это было бы более экономно, чем платить за утилизацию. Работяги сдержали свое слово и даже отключили насос на время своего отсутствия. Дно ямы наполнено водой, черной, противной, подернутой известковой пенкой. Ему в голову приходит мысль, что если бы среднестатистические домовладельцы знали, как много их гладких дорогих стен, это всего лишь наполненные строительным мусором и прикрытые пластиком клетки, Они бы не стали кидаться деньгами так, будто эти стены построены на века. Со стороны дороги слышится писк и звук открывающейся двери. Через секунду издает рык двигатель, и автомобиль начинает давать задний ход. «Надеюсь, это Клэр», — думает он. «Убегает в своем стиле. Отлично. Сейчас слишком поздно, и у меня точно нет сил на второй акт». У него немного улучшается настроение, и он направляется в сторону дома. Он часто отмечает, что когда все решается за него, как это случилось сегодня, первое его чувство — невероятное облегчение. Не просто было удовлетворять и любовницу, и жену Пилу. А если любовница и в самом деле с ним порвала, то это чистая победа. Никто не питает относительно него никаких иллюзий и больше никаких разрушенных мечтаний. «Я буду скучать по детям», — думает он. Но как только развод будет оформлен, Клэр практически гарантированно получит полную опеку. Если есть какая-то вещь, подвластная его прикормленному юристу Роберту, так это поиск другого юриста, способного провернуть хороший развод. «И тогда я буду свободен. Больше никакого дурного настроения, никаких обвинений». «Никакого мы не можем, потому что у нас дети. Никаких походов в ресторан, только ради того, чтобы отвлечься от взаимной ненависти. Она может забрать себе дом в Лондоне, в конце концов, у меня достаточно квартиры. Я смогу замедлиться, купить большой дом в пригороде, устроить несколько вечеринок, исследовать винный погреб. Я заработал достаточно, даже после того, как я рассчитаюсь с Клэр». У меня хватит средств, чтобы жить долго и счастливо. На подступе к дому до него начинают доноситься громкие голоса. Его гости — Роберт и Мария, Линда, Чарли и Имаджин. Никто не спит, все орут и кричат, женщины в истерике. «Боже, уже началось», — думает он и замедляет шаг. «Могла же она проявить достоинство и не вмешивать остальных, чёртова Клэр». Никогда не будет довольствоваться просто кризисом, если из него можно сделать драму. Может, мне просто... И тут из общего шума начинают выделяться слова. «Господи, Джимми! О боже, сделайте что-нибудь, Джимми!» И Шон начинает бежать.